И ему не терпелось их обследовать. В дверь постучали. Он взглянул на часы, близилась полночь. Удивлённый, он подошёл к двери, открыл её и увидел миссис Хегнер всё в том же длинном свободном чёрном платье. "Ох, в растерянности произнёс Майкл. Добрый вечер", сказала миссис Хегнер. Добрый вечер, ответил Майкл. Что-нибудь случилось? Нет, нет. Вот просто я шла по коридору, заметила у вас свет и решила узнать, удобно ли вы устроились. Ну, всё прекрасно. Ему показалось странным, что она расспрашивает по гостинице посреди ночи. Может быть, вам что-нибудь нужно? Спасибо, нет. Она бросила взгляд в глубину комнаты через его плечо. Вы позвольте мне зайти на секунду и посмотреть всё в порядке. Майкл шагнул в сторону и пропустил миссис Хегнер. Он уже собрался захлопнуть дверь, но передумал и оставил её приоткрытой. Она прошла в спа комнате, изучая её. Майкл пожалел, что свалил дублёнку и куртку на кресло, а на столе оставил стопку рубашек. Миссис Хегнер коснулась рукой батареи. Не холодно? Нет, в самый раз. Вино не тёплое? спросила она. Можно попросить лёд? Спасибо, вино отличное. Он смутился. Близость красивой женщины, оказавшейся ну, в столь поздний час у него в номере, навела Майкла на мысль а вдруг с ней. Я же ничего не теряю, подумал он. и решился, в конце концов она совершеннолетняя, выпить со мной. Здесь два бокала. О, вижу, рити не одобряет, когда пьют в одиночку. Она опустилась в кресло напротив него, закинула ногу на ногу, демонстрируя точёные икры и хорошенькие лодыжки. Держался она непринуждённо. Он сел, налил вино им обоим, А мне говорили о вас сегодня вечером, сказала Миссис Экгнер. Правда? Может быть, стоит оборвать пустую светскую беседу, схватить её и посмотреть, что из этого выйдет, мелькнула у Майкла мысль. К нему уже пришла уверенность, что всё будет не так, как в Нью-Йорке. Жиглинул ваш старый знакомый Дэвид Калли,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 Хейчен вполне доволен собой, своей семьёй и детьми. Он сказал, что вы когда-то ухаживали за его женой Нормой. "Ну, это не совсем верно", возразил Майку. Он шутил. Пояснила миссис Хегнер. "Дедушка «Да сказал, что вы были ещё тот же ребчик. Женщины вам проходы не давали". "Ну, тогда я был молод и полон сил", беспечно сказал Майку, хотя ему не нравился оборот, который приняла беседа. и во всегда жетивало выражение жеребчик, а в устах миссис Хегинер оно звучало особенно цинично и вызывающе. "Да ведь сказал, что вы первоклассный инструктор?" Он попытается заполучить вас снова. "Он так сказал? Да, а вы удивлены? Ну, мне казалось, мы расстались далеко не дружески, меня ждали дела. Понимаю, понимаю, вы собираетесь работать в школе. М-м, я поигрался этой идеей. Дэвис сказал, что охотно вас возьмёт. Инструкторов не хватает? Недавно установили новый подъёмник, он должен окупиться. Что ж, возможно, я загляну к нему. Я тоже катаюсь, сказал Нисс Хегнер. Но я из тех робких, начинающих, которые не рискуют спускаться одни без тренера. Позвольте заметить, сказал Майкл, вы не производите впечатления робкой женщины миссис Хегнер. Меня зовут я, мистер Сторс. У меня честь обанчева. Не забывайте, в гостинице я чувствую себя как дома, а на горе совсем иное дело. Она подалась вперёд, наливая обоим вина, ткань платья слегка обвинула её бюст.